Очнувшийся, Раст Петрович понял, что не может шевельнуться. Его уже извлекли из-под машины, но крепко держали за руки и за ноги. По меньшей мере четверо. Лиц в темноте было не видно. Только слышалось шумное сопение. Пахло табаком, чесноком и потом. Люди возбужденно переговаривались между собой на непонятном языке. Но один повернул голову, крикнул по-русски. «Хачик, этого кончать или как?» Из темноты ответили басом, тоже по-русски но с сильным акцентом. «Ашота убил! Арама убил! Саркис умирает! Не будет ему легкой смерти!» Земля заскрипела под тяжелыми шагами. Кто-то в папахе и черкеске встал, заслонив половину черного неба. Левый пустой рукав был засунут за пояс. «Свяжите его!» — приказал однорукий и прибавил еще что-то на языке, как догадался Фандорин армянском. Его быстро обмотали веревкой, С плеч до самых колен так что не пошевелишься, с кряхтением подняли, понесли. Вывернув шею, Ираст Петрович увидел неподвижное тело, оставшееся лежать на том же месте. Несчастный масса, без медицинской помощи он умрет. И еще через минуту Фандорин уже не считал массу несчастным. Участь японца была завидной по сравнению с тем, что ожидало самого Ираста Петровича. Он догадался, какую смерть уготовил ему однорукий, когда над головой зачернел ажурный переплет нефтяной вышки, одной из тех, что высились вдоль шоссе. «Не головой вниз, ногами!» — сказал русский. «Пускай помучается, гад!» Фандорина подняли над ямой, от которой густо и тошнотворно пахло нефтью. «Раз, два! Пускай!» Падение было недолгим, всего несколько метров. С тугим ленивым всплеском Ираст Петрович рухнул в жидкую грязь. Уперся ногами в дно, вскочил. Жижа доходила ему до пояса. Ступни почти сразу же начали медленно уходить вниз. Выдернуть ногу из-за тугих пут было невозможно. Вокруг чернела абсолютная тьма, лишь наверху серел сумеречный квадрат. «Сдохни, сука!» Таково было последнее напутствие от человечества, которое предстояло услышать Фандорину в жизни. «Вот так», — Симон рассказывал, — скважина засасывает задохнувшихся подденщиков. С каждым мгновением Марас Петрович будто становился на дюйм меньше ростом. Или это поднимался уровень липкой жижи. Дышать приходилось ртом. В пропитанном испарениями в воздухе почти не было кислорода. Несколько минут Фандорин пытался ослабить веревки. Но они были стянуты крепко. Отрывков и метаний погружение в трещину ускорилось. Нефть доходила уже до середины груди. Много раз Ираст Петрович размышлял, какую она будет, его смерть. Но в самых мрачных фантазиях не воображал он ничего до такой степени ужасного. Благородный муж помнит, достоинство не в том, что с тобой происходит, а в том, как ты себя ведешь. Он задрал голову, чтоб напоследок увидеть кусочек космоса, пусть маленький и серый. В квадратной дыре это вдруг показалось гибнущему Фандорину последним, особенно гнусным издевательством, горела бледная звезда Венера.